Он к вам, я думаю, завтра будет, пояснил Плевтхарлампьевич. Завтра так завтра, мне это решительно все единственное, особенно ждать не стану. Часов это к около двух. Сдавался все более и более хлебносущенский. Для вас это не составит особенного неудобства. А правда не знаю, как вам сказать, буду дома так пряму. Скрываться мне от него нечего. Пущай его приезжает, коль охота есть. Хорошо с. Так, в 2 часа он будет у вас. Будет так будет, это его дело. Но вы согласны ожидать его? Есть ли особенных занятий не предвидится? От чего ж можно и обождать?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 высказать, где он вдосталь накуражится над униженным врагом. Мысль эта, говорим мы, была венцом всех мыслей Морденки о мщении, венцом всего мщения, венцом всей жизни его. И вдруг теперь этот враг сам подаёт надежду на её осуществление. Морденко трепетал от злобной радости при этой надежде. Но тем не менее считал нужным поломаться, и это ломанье доставляло ему теперь истинное наслаждение. Он уже торжествовал в самой возможности выказать перед посредником своего врага всё равнодушное на вид пренебрежение к этому врагу. В эту минуту страстно ненавидящая душа его предвкушала уже то наслаждение, то блаженство, которое предстоит ей завтра. приличном давно мечтанном свидании с униженным врагом, когда можно будет уже во всю свою волю покуражиться и поломаться над ним, Мардженко был счастлив уже одной возможностью, одним ожиданием, с трудом выдерживая свой сухой и холодно равнодушный вид. Хлебоносущенский ещё раз заявила о посещении Шадурского в 2 часа и любезно откланялся. Когда же заперлась за ним дверь, Мордженко, как безумный, с радостью хлопая в ладоши и хохоча своим хриплым, деревянно скрипучим смехом, вбежал в свою комнату. Глава 14. Бессонница. Улегшаясь в кухне Христина долго еще слышала, как по смежным комнатам раздавалось шлепанье больничных туфель Марденки. Как время от времени он начинал бормотать сам с собой и издавал какие-то странные восклицания, принимался громко хохотать, и этому хохоту часто повторил попугай. которому в таком случае старый хозяин его обращался со словами: "Что, попка, дождались? Дождались, мой дурак, дождались?" И снова начинал хохотать, потирая свои руки. Чухонка, слыша всё это, не шутя подумывала, уж не рихнулся ли старик недобрым часом. Мерденко всю ночь почти глаз не смыкал, ворочался на постели, вскакивал, снова принимался ходить и бормотать, снова ложился и ворочался для того, чтобы через несколько времени опять вскочить и расхаживать. То напряжённое состояние, в котором он теперь находился, далеко отгоняло его сон. Старик был почти счастлив. Он ждал завтрашнего дня, мечтал и думал о предстоящем свидании. Как может быть, думает и мечтает только влюблённый юноша о первом свидании, назначенном ему любимой женщиной? Ему почти в явью воображалось, как войдёт Шадурский, как он встретит этого барина, как будет держать себя относительно его, что станет говорить ему и что Шадурский будет отвечать на его речи. Фантазия рисовала ему и фигуру старого князя, и выражение его физиономии, Он начинал говорить то, что давно уже мечтал высказать, даже покрасивее и поворазительнее поправлял иные из своих выражений и сам сейчас же сочинял и формулировал словами и даже целыми фразами предполагаемые ответы Шадурского на свои речи. Мордзенко уничтожал его в своём воображении, видел его ползающим у своих ног, вымаливающим прощение, пощады, и злобно наслаждался этими воздушными замками. Он был почти счастлив, потому что совсем счастливым мог быть только завтра, когда наконец исполнится то, о чём теперь так лихорадочно страстно мечтает. Сознание своего торжества Нетерпеливое ожидание и эти мечты, столь щедро питающие теперь застарелую ненависть в виду скорого и полного её удовлетворения, всё это совокупленное вместе заставило его вдвойне переживать свою жизнь, оживило, ободрило и омолодило его той напряжённой энергичностью, которая чем сильнее в данную минуту, тем более разрушает организм потом. Такая усиленная деятельность, такая напряжённая жизненность живёт в старике недолго и живёт за счёт всех скудных сил разрушающегося организма. Наконец он заснул, но сон его был лихорадочно неровен и чуток более обыкновенного. Те же самые воздушные замки, которые он строил на Еву, преследовали его и во сне. Марденко часто просыпался и, наконец, когда кукушка его прохвипела пять, решительно и бодро вскочил со своей жесткой постели. Вскоре послышался благовест, призывающий к заутрени. Ага, ударил уже батюшка мой, ударил. Православных призываешь, с улыбающимся лицом проговорил прислушиваясь Марденко. во имям во имям тебе первей всего теперь содетеля возблагодарить потому он это всё ох один только он вон и час и тебе пробьёт медь звеняще как-то торжественно с оттенком угрозы и грусти глухо проговорил старик подняв указательный перст после минутного раздумья а кому он это подумал Кому относилось его полубиблейское речение к себе ли, к врагу ли своему неизвестно. Только, постояв после этого ещё с минуту, погружённый в серьёзные раздумья, он вытянулся, высоко подняв свою голову и снова улыбнулся торжествующей улыбкой. "Здравствуй, Мордзянка", закричал ему навстречу приученный попугай. имевший старое обыкновение просыпаться, как только заслышит на рассвете шлёпанье хозяйских туфель. "Здравствуйте, ваше превосходительство!" "Здравствуйте!" приветливо откликнулся старик, вдруг почему-то почтивший сегодня своего старого приятеля титулом превосходительства. Разорились мы с тобой, Морденко, повторил непосредственно за Сим попугай свою обычную фразу. Морденко вместо того, чтобы ответить по обыкновению, разовились попочка в конец разорились, цмокнул губами и щелкнул пальцами, как бы желая выразить этим: "Ан, врёшь, брат, ошибаешься". Нет, птица моя не разорились, а обрели сокровище превыше Кира и Соломона царя, говорил он в грустном тоне, настроенном отчасти на торжественный лад. Да, птица моя, да! Плотью беден, духом богат. Лотю убежден духом богат, раздумчиво кивая головою, повторял он, ходячи по комнате. Разбудил свою чуханку и хотел уж было отдать ей приказание насчёт самовара, да вспомнил, что доброму христианину не подобает собираясь к обедне пищу вкушать, и отложил своё необдуманное намерение. На ынчу уж целебных трав пить не стану. а чей ком потешу себя нынче можно дать себе этокое разрешение потому день-то такой у меня нынче и старик самодовольно потирал свои костлявые руки вот от обедней пойду чайку куплю и сахарцую и булочек теперь уж не для чего мне жалеть все уж исполнено можно потешить себя можно а друзьям своим тоже пиршество задам неприменно, непременно, попка, гулька, слышите. И глаза его радостно смеялись от одного лишь предвкушения тех скромных лакомств и удовольствий, которые мечтая готовил себе старик в лучший день своей жизни. Он чистенько умылся, причесался, пригладился, пробормотал свои утренние молитвы, усиливая и протягивая звук голоса на каждом первом слове каждой молитвенной фразы, и с роговорным полушепотом, глотая остальные слова, медленно крестился и медленно клал большие поклоны, касаясь каждый раз при этом до пола правой рукой, и за сим исполнив этот долг, снова погрузился в сладкую мечтательность. и опять заходил по комнате время от времени улыбаясь всё той же торжествующей улыбкой в такой-то забывчивости он почти машинально напялил на себя свой ветхий дырявый халатишко служивший для вечерних и ранних утренних шатаний на цирковную паперть как вдруг опомнился оглядел с улыбкой изумления заплатанные полы этого костюма и покачав головою торопливо снял с себя и повесил на гвоздик своё убогое рубище нет старик этот образ отныне уж не подобает сказал он самому себе отныне уж можно пристойно одеваться пускай все видят пускай все знают что ты врага не сложил так ли попочка а Теперь уж нечего жалеть, ведь правда. Попугай усердно захватывал своим клювом прутья железной клетки, карабкаясь по ним цепкими лапами. Мардженка, как приятелю, шутливо кивнул ему и вздели головою, лукаво прищурил при этом старческий глаз и принялся очень тщательно сметать метёлкой каждую пылинку со своего длиннополого сюртука, много уже лет соблюдаемого в отменном порядке и рачении, и служившего старику лучшим парадным костюмом. Он с видимым удовольствием облёкся в это лучшее своё платье, и прошёл в заднюю комнату, известную у него под именем молельной, где хранились под замками и за железными болтами вещи, принятые в заклад. Долго переглядывал он там разные меховые одеяния и наконец выбрал ильковую шубу и соболью шапку, которые показались ему лучше всех остальных. М-да. Вот заложил по весне молодец, заложил и не выкупил, рассуждал он, примеряя на себе эти вещи, и рассуждал как бы с некоторым оттенком своеобразного сожаления и сочувствия к невыкупившему молодцу. Ну что ж, теперь станешь делать? Просрочил. Тогда вот грех такой случился. Не пожелал я повременять на процентах. А теперь я и рад бы отдать. Да где ж отоищешь тебя, молодца-то. Подикуш и рукой давно махнул. Ну и поневоле за собой оставил. Теперь че значит мои? А ты, подико, кровопийцам чистишь старика-грабителя. О, господи, простий помилуй нас, грешных. И Морденка, крестясь, под влиянием религиозно-грустного чувства, побрёл к беднее, не забыв предварительно накрепко замкнуть все комнаты и самую квартиру, в которой подобычным арестом осталась чухонка Кристина, а ключи, как и всегда, опустил в свой глубокий и вместительный карман. Он с небыхновенным удовольствием ощущал на своих плечах лёгкую, тёплую и красивую шубу. Ему приятно было запахивать на себе её широкие полы и думать при этом, что кончены уже для него навсегда путешествие в рубище, что уж больше не к чему ему студить своё дряхлое, хотя и закалённое во многих невзгодах тело. Что настало наконец время, когда он может побаловать себя несколько на закате дней своей жизни, и Марденку, словно ребёнка, тешили эти мысли.